Глава 3. Две недели до взрыва. Альтаир. Несмотря на то, что день давно уже перешел за середину, раскаленное солнце и не думало сдавать своих позиций. Альтаир вступил под его палящие лучи, проклиная прихоти судьбы, забросивший его в этот уголок ада, и ускоренным шагом двинулся в сторону гостиницы. По пути он отметил, что деревня на самом деле была гораздо больше, чем ему показалось с первого взгляда. Она растянулась на пологих холмах довольно далеко на юг. Шумиха, поднятая прибытием солдат, постепенно улеглась, и жители снова попрятались в домах, так что улицы казались пустынными и безжизненными. Даже собаки не лаяли на чужака через ровные штакетины заборов, а у колодца не стояло ни одного человека с ведром или кувшином. Альтаир знал, что до падения великой скалы деревня процветала, во многом благодаря торговому пути, проходившему тогда через нее к морю, но в тот час было трудно вообразить хоть один купеческий караван, рискнув бы окунуться в это расплавленное пекло даже в поисках желанной прибыли. Он шагнул в полумрак гостиницы, звякнув колокольчиком, покачивавшимся на гвозде у двери. В общей трапезной никого не было, лишь где-то на кухне побрякивала посуда. На звон колокольчика выглянула хозяйка и, заметив альтаира, поспешила к нему. Что угодно, господину. Изволили передумать и вернуться ко мне. С приветливой улыбкой поинтересовалась она. Да нет, Ольге нам вполне, хм, удобно, подобрал он нужное слово, отметив неодобрение, возникшее при этом на лице хозяйки. Проводи меня к моим спутникам. Следуйте за мной, господин, поклонилась та и поспешила к лестнице. Поднявшись по скрипучим ступенькам, они очутились на втором этаже. Длинный узкий коридор с невысокими потолками был тесен, но хозяйка ловко лавировала в его закоулках, пока не привела Альтаира к выкрашенной красной краской двери с круглым медным кольцом посередине. "Эти покои у нас для особо важных господ", с гордостью отметила женщина. "Но и для дам у нас тоже есть хорошие комнаты", с надеждой добавила она. "Если госпожа передумает, она не будет разочарована". Я понял тебя, добрая хозяйка, кивнул Альтаир, Пока мне больше ничего не нужно. Женщина удалилась, а он взялся за кольцо, громко постучал и толкнул дверь. Офицеры его юный спутник уже успели привести себя в порядок и подкрепиться. Пользуясь возможностью долгожданного отдыха, оба прилегли на кровати. В отличие от юноши, мгновенно провалившегося в сон, Капитан достал бумаги и погрузился в чтение, периодически подливая в кружку вино из запотевшего кувшина. Увидев вошедшего Альтаира, он кивнул ему, не вставая, и продолжил изучать документы. Комната и впрямь выглядела приличной и чистой, хотя и была тесновата. Занавеси на окнах не колыхались в отсутствие спасительного ветерка, и у спящего юноши на лбу выступили бисеринки пота. Не станем будить вашего племянника, капитан, негромко проговорил Альтаир. Спустимся вниз. Капитан согласно кивнул и, оставив разворошенные бумаги на постели, поднялся и прихватил кувшин и кружку. Не желаете ли вина, предложил он. Не Эльзасское увы, но и не дрянь, а главное холодная. У хозяйки в погребе есть ледник. Альтаир с удовольствием принял предложение, И дальнейшую беседу мужчины повели уже в полумраке трапезной. Зря вы позволили ей поселиться у деревенских. Помолчав, капитан высказал то, что волновало их обоих. Она не сбежит, с уверенностью ответил Альтаир. Ее конь здесь, денег нет, а к женщинам, путешествующим в одиночку, местный народ относится настороженно, если не сказать плохо, и вряд ли окажет ей помощь. Да и в целом побег означал бы признание своей вины, встреча же с канцлером дает ей шанс объясниться. Встреча с канцлером, хмыкнул капитан. Вы надеетесь, что Светлейший приедет в эту дыру? Я не исключаю такую возможность, осторожно произнес порученец. Для меня это был бы наиболее предпочтительный вариант. Для нас всех это лучше, с раздражением заметил его собеседник. Я мечтаю о том, когда мы бодрым маршем покинем это проклятое место и вернемся в благословенный Вейн-парк. Здесь пришла очередь Альтаиру покачать головой с сомнением. Учитывая сложный диалог его величества с нашими соседями, вряд ли стоит ожидать скорого возвращения домой. Во всяком случае, я мечтаю отделаться от этой змеи. И от вас в придачу, без всякой любезности, бросил капитан. Так что смотрите за ней, в оба. я не намерен расхлебывать последствия вашей уступчивости. Порученец пожал плечами, не отреагировав на злой выпад собеседника. Сохранность графини наша общая задача, Ален. Капитан негромко выругался, промокнув вспотевший лоб платком. Здесь когда-нибудь бывает не так жарко. С возмущением проговорил он. К столу подошла хозяйка, самолично пополнив кувшин с вином и добавив тарелку с сырами. Через час будет легче, господин, а завтра и вовсе пройдет гроза и жара спадёт, заметила она. Гроза? капитан посмотрел в окно на видневшийся кусочек белесого неба без единого облачка и со скепсисом спросил: Откуда такая уверенность? Так ведь будет праздник святой Антонины, покровительницы здешних мест, с готовностью пояснила хозяйка. А в этот день всегда гроза. Мужики в церковь бегают, молятся, лишь бы без града обошлось, а то всю пшеницу побьет, останемся без запасов на зиму. Еще и праздник, со стоном закатил глаза капитан. Будь проклят тот день, когда я вляпался в это дело, Альтаир. Он фыркнул и снова приложился к кружке. Хозяйка поспешила удалиться. Я бы тоже хотел уйти отсюда с вашим взводом, капитан!» тихо проговорил Альтаир, рассматривая свою искалеченную руку. Ален перехватил его взгляд и бессознательно стал ощупывать шрам на своем лице. Проклятый Хельхайм!» — с горечью в голосе произнес он, вновь пригубив вино. Проклятые республиканцы, проклятый генерал Декароль, загнавший нас в ловушку. Если б он не направил нас туда, мы бы не попали в самый центр землетрясения. Я собственными руками похоронил столько своих солдат, что и не сосчитать. А скольких мы так и не нашли, Со стиснутыми зубами и ожесточённым лицом, в несвойственной ему многословной манере, продолжал капитан: Мне, порой кажется, что я до сих пор чую запах паленого человеческого мяса от проклятых республиканских пушек и крики парней, падавших в преисподню, все еще стоят в моих ушах. А теперь какая-то болтливая шлюха грозит нам повторением этого ада. Олен грохнул кружкой по столу, разлив вино, и Эльтаир понял, что капитан уже изрядно пьян. Светлейший знает, что делает. Он не допустит второго Хельхайма. Не зря мы здесь. Я верю в то, что тайна, которую нам поручено охранять, направлена на предотвращение войны, попытался успокоить своего спутника порученец. Король намерен биться за выход к морю, какой бы ценой ему это ни досталось. Капитан оперся локтями о стол и запустил руки в волосы. А Анике еще нет и 18. Он сидит в своем казначействе и воображает, что умеет сражаться. На моих глазах разрывало в клочья таких же мальчишек, а может и более талантливых. Я ничего не мог с этим поделать. Я, боевой офицер, отправивший в ад ударами собственного клинка не один десяток республиканцев. И я видел это, капитан. Негромко заметил Альтаир. Поэтому мы с вами здесь и находимся и делаем то, что должны, чтобы избежать повторения трагедии. Вам стоит отдохнуть. Порученец решительно поднялся с места и подхватил Алена под руки. Я провожу вас наверх. Постарайтесь как следует выспаться, а завтра быть может, что-то и прояснится во всей этой запутанной ситуации. Капитан безо всякого сопротивления позволил проводить себя в комнату, где рухнул на постель и почти сразу же уснул, составив компанию сладко посапывавшему юному Нике. Альтаир уже спать совсем не хотелось, как не хотелось и вернуться в самый разгар банных процедур графини. Поэтому он решил направиться к солдатам, чтобы убедиться, что они благополучно разместились. Впрочем, это была официальная причина, выдуманная порученцем для самого себя, поскольку он не желал признаваться в том, что скучает по солдатским будням и хочет хотя бы немного побыть в привычной атмосфере военного братства. На улице жара и вправду начала отступать, и деревня медленно оживала. То там, то здесь зашныряли темноголовые ребятишки, появлялись женщины с кувшинами и корзинами. Вдалеке зазвенела кузница, а по центральной дороге заскрипел первый, увиденный за день Альтаиром обоз, нагруженный горшками, кружками, мисками и прочей глиняной посуды. — гог, го, господин, порученец вдруг услышал чей-то звонкий голос. Он обернулся и увидел, что его догоняет, приволакивая правую ногу, священник в темной рясе. Альтаир приостановился, дожидаясь окликнувшего, и рассматривая его забавную нескладную фигуру, представлявшую собой разительный контраст между тонкими ножками, угадывавшимися под рясы, внушительным пузом, нависающим над веревочным поясом, и маленькой головой, словно совсем не имевшей шеи и плотно сидящей на покатых плечах Господин, добежав до порученца священник остановился и долго не мог отдышаться, посматривая под слеповатыми глазками на Альтаира. Тот терпеливо ждал продолжения. "Я отец Михаил, настоятель местного храма, восстановив дыхание неожиданно мелодичным голосом представился священник. До меня дошли слухи о вашем прибытии, и я, увидев вас, не смог не воспользоваться таким моментом. Мне надо знать...» — Он немного смутился. Какой вы веры, господин? Вы, ваши спутники и солдаты, ежели вы веруете в святую Троицу, то я могу совершить над вами обряд помазания. Мы разделяем веру нашего короля в единого Бога. Строго произнёс Алтаир, и священник тут же сник от его слов. Но его величество милостив к народам южных окраин своей страны позволяет поклоняться старым богам. В таком случае я должен показать вам документы, разрешающие мне проводить богослужения в нашей деревне, горестно покачал головой отец Михаил. Ведь вы состоите при Светлейшем канцлере, господин, и он прищурившись указал на небольшой значок в виде полукруга с расходящимися лучами, который был приколот на груди Альтаира. Ты прав, священник, с удивлением признал порученец. Далеко не все знают об истинном смысле этого знака. Я зайду проверить бумаги, но не сегодня. Как вам будет угодно, господин, поклонился священник и разочарованно захромал обратно к храму. Альтаир продолжил свой путь и вскоре уловил запах костра и солдатской каши, варившейся в лагере. Солдаты все как один, молодые, крепкие, рослые парни, Тщательно отобранные капитаном Оленом для щекотливой миссии, радовались долгожданному отдыху. Деревенские жители уже подвезли провизию на небольшой тележке. Среди прочего был доставлен бочонок крепкого пива, и солдаты в ожидании ужина, не торопясь, распевали по первой кружке, оживленно переговариваясь и перебрасываясь с сальными шуточками. Альтаир почувствовал, как на его лице расплывается улыбка. Эта обстановка была ему привычна, а потому и мила. Некоторых парней он знал еще без юнцами, и потому, когда он приблизился к лагерю, взводный приветливо помахал ему рукой и жестом поманил в круг, подыскивая свободную кружку. Один солдат скочил было с места и вытянулся по уставу при виде порученца, Но тот отрицательно покачал головой. "Полно, парни, оставьте церемонии для командира. Отдыхайте и ешьте, я не надолго". "Пиво, господин Альтаир", предложил ему взводный, нашедший наконец пустую кружку. Порученец не стал отказываться и присел к остальным в кружок, прислушиваясь к беззаботной болтовне. "А что, капитан уже нашел себя на дне винного бочонка?" Дерзко поинтересовался один из парней, вынимая из пазухи небольшую флейту и протирая ее тряпочкой. Скорее под боком у какой-нибудь сговорчивой смуглянки!» под общий хохот возразил Кашевар, и Альтаир не сдержал улыбку. Уж слишком верно были подмечены две слабости сурового Алена. Могу сказать одно: капитан Восточный не потревожит до завтрашнего утра, успокоил солдат порученец. Так что, повторюсь, ешьте, пейте, вы заслужили небольшой отдых. Слова Альтаира были встречены одобрительным гулом, и Балагур, хозяин флейты, затянул веселый, незатейливый мотивчик, который тут же был подхвачен остальными. Ужин, каша с густой подливой и свежие лепешки, был быстро съеден проголодавшимися парнями, и солдаты разбрелись по лагерю. Кто-то сидел у огня и продолжал пить пиво под негромкие звуки флейты, кто-то чистил оружие, а двое воинов устроили спарринг на вытоптанной площадке. Заметив, как Альтаир наблюдает за ними, взводный произнес "Не желаете присоединиться, господин чиновник особых поручений?" Кантанц: "Мы с вами знакомы столько лет", покачал головой тот Во-первых, прекратите этот официоз, а во-вторых, конечно, с удовольствием. Альтаир с радостью вскочил с места, на ходу разминаясь, и направился к тренирующимся в сопровождении взводного. А ну-ка, Димитров, Альстав, покажите господину чиновнику что умеете, громко приказал парням констанц. Перед вами не кто-нибудь, а чемпион полка по битве на мечах. Бывший чемпион Сгрусти поправил взводного Альтаир, принимая тренировочное оружие. На его поясе была подвешена специальная перчатка, прошитая металлическими нитями и укрепленная стальными пластинами. Когда-то он владел искусством двуручного боя, но после ранения мог крайне ограниченно использовать левую руку, только как вспомогательную для отражения скользящих ударов. Один против двух. Спросил кто-то из собравшихся вокруг солдат, с интересом следивших за предстоящим боем. Вместо ответа Альтаир лишь скинул камзол и занял исходную позицию. В качестве сигнала к началу поединка прозвучала насмешливая трель на флейте, и мужчины стали сходиться. Поначалу солдаты осторожничали, слегка посуя перед высокой должностью порученца и его увечем. Но когда один из них получил ощутимый удар по предплечью, а второй укол в бедро, они отбросили сомнения и начали атаковать в полную силу. Альтаир ощутил, как внутри него поднимается бодрящий азарт и закипает кровь. Он снова почувствовал себя молодым и сильным, ловко парируя удары своих соперников и беспрепятственно просчитывая ходы обоих. Он нападал и отступал, колол и рубил, взмывал птицы и скользил змеей. Он вел эту боевую пляску с радостью, с живым и трепетным сердцем, но с холодной головой. Солдаты, стоявшие вокруг, испускали подбадривающие крики, но он не слышал ничего. Только вел эту партию как танец: удар, отскок, наклонный удар, обводящий удар справа, ложный замах и подсечка. Он бы продолжал этот танец снова и снова, ощущая в себе недюжинные силы, но взводный, видя, что солдаты уже пыхтят от натуги, остановил бой. Зрители одобрительно загудели. Слава чемпиону, воскликнул кто-то, и другие подхватили: "Слава! Слава!" Альтаир поднял руку, останавливая чествование. "Парни, была слава, да вышла вся в Хейльхайме!" Солдаты, услышав роковое слово, притихли. Альтаир отдал взводному тренировочный меч и надел камзол. "Отдыхайте, ешьте и пейте", повторил свои недавние слова порученец. "Когда ваша сила и мощь понадобятся королевству, вы должны быть готовы, чтобы не допустить повторения того ада". Он похлопал по плечу одного из сражавшихся с ним солдат, и вернулся к костру, попросив у Кашевара еще пива. Сев в отдалении, Альтаир наблюдал за лагерной жизнью и невольно погрузился в воспоминания. Хельхайм, слово, изменившее жизни тысяч людей на до и после. Кровавая битва, которая должна была положить конец спору за выход к Серому морю. Королевские войска терпели поражение, И лишь своевременно подоспевшая помощь наемников Северного кольца смогла изменить положение дел. В последние часы того боя Альтаиру начало казаться, что разверзлась преисподняя. Так оно потом и было. Ощутившиеся в кольце республиканцев из-за непродуманных указаний генерала Декарола, королевские войска и северные наемники сначала не сообразили, что произошло. В пылу когда пот и кровь заливали глаза, а от усталости уже не поднимались руки и подкашивались ноги, никто не понял, что земля трясётся не от схватки тысячи людей и не от топота тяжело вооруженной конницы, словно все боги, старые новые, разгневались на людей и в самом эпицентре боя сотворили катастрофу. Земля застонала и покрылась метровыми трещинами, в которые падали и свои и чужие. Горы будто ожили и направились навстречу лесу, издававшему оглушительный треск. Это деревья ломались, словно спички. Испуганные кони сбрасывали всадников и топтали всех без разбору. Некоторые воины бросали оружие, падали на колени и молились, иные исчезали в бездонных недрах земли. Его альтаиров бой закончился в тот момент, когда он на мгновение, утратив бдительность, пропустил оглушительный удар по затылку и потерял сознание. Очнулся он уже в госпитале, среди сотен стонущих солдат, с раздробленной левой рукой и полным отсутствием дальнейших военных перспектив. Впрочем, на Хейльхаиме война завершилась. Великая скала пала, навсегда изменив окружающий мир. Река Марта поменяла свое русло, а королевский торговый путь, единственный, который вел к Серому морю, отныне был закрыт. Уходил из лагеря Альтаир уже затемно. Усталость взяла свое, да и не хотел он надолго оставлять графиню одну. Что-то в ее поведении не давало ему покоя. Измученный постоянными дорожными капризами Милисы и грузом ответственности при выполнении тайной миссии, он во всем чуял подвох. И в странном выборе ночлега ему тоже мерещилось нечто коварное, поэтому он торопился убедиться хотя бы в том, что Милиса не сбежала. Не сегодня, не сейчас. Когда он толкнул калетку, то сразу заметил на крыльце высокую фигуру хозяйки. Рядом с ней темнел силуэт собаки. В доме огни уже не горели, но во дворе несколько фонарей освещали каменную дорожку. Я ждала вас, господин, чтобы спустить с привязи пса, пояснила Ольга. Ночью без особой нужды не выходите во двор. Быстрый не даст вам ступить и шагу. А что, графиня? Графиня спит, ответила она и помолчав добавила. Быстрый никому не даст выйти из дома. Пес, словно соглашаясь с хозяйкой, слегка повернул морду в сторону гостя и чуть повел ноздрями, вдыхая его запах. Альтаир подставил ему руку, чтобы тот хорошенько ее обнюхал, и с облегчением подумал, что благодаря собаке сможет хотя бы ночью не тревожиться о возможном побеге графини. Умный пес!» — от души похвалил четвероногого стража порученец. Ольга согласно кивнула и спросила: Господин желает отужинать, есть холодное мясо и хлеб. Я не голоден, отказался Альтаир. И все, чего желаю, это прилечь на обещанную мне лавку. Хозяйка жестом пригласила гостя в дом и спустила с привязи пса, который тут же помчался по подворью мягкими, бесшумными скачками. В доме было темно, единственным источником хоть какого-то света служила стоявшая на столе свеча. которая позволило Альтаиру разглядеть его спальное место. Он взял свечу и приоткрыл занавесь, скрывавшую постель графини, чтобы убедиться, что она все таки на месте, и какое-то время рассматривал ее, безмятежно спавшую под тонким хлопковым одеялом. Каштановые кудри разметались по подушке, пухлый рот приоткрылся, при подрагивающем свете Милиса казалась совсем юной и невинной. Но порученец знал, что скрывается за этой внешностью, и мысленно взмолился всем святым о скором приезде канцлера. Альтаир вернул свечу на место и шагнул к своей лавке, где уже была постелена обещанная перина. Хозяйка положила на нее небольшую подушку и такое же, как и у графини, хлопковое покрывало. Порученец быстро разделся и лег с разочарованием, понимая, что даже из открытого окошка не веет спасительной прохладой. И тем не менее, утомление от тягот последних дней взяло верх, и он начал быстро погружаться в сон. Ускользающим сознанием порученец уловил какие-то звуки и уже окончательно засыпая, понял, что это Ольга тихонько поет колыбельную своим дочерям. Ночью ему приснился удивительный сон. После битвы при Хельхайме ему редко что-то снилось. Он намеренно каждый день старался изматывать себя физическим трудом, чтобы ночью провалиться в темноту без видений. Но если сны и приходили, то чаще всего это были сражения. Воины свои, чужие, раны, и смерти, кровь, и звон стали, раздявленные рты, и распоротые животы. Такие сны он не любил. В них не было азарта битвы, в полу которого хотелось и получалось крушить врага и устремляться к победе. Там были скользящие в грязи тяжелые ноги и непослушные пальцы, вонь и страх, боль и слезы. Альтаир просыпался, чувствуя занемевшую поколеченную руку, и долго потом не мог заснуть, вспоминая погибших однополчан и сожалея о собственном увечье. Но сегодня ему приснилась Ольга. Поутру, вспоминая свой сон, он сильно не Она шла по заснеженному ночному лесу. Яркий лунный свет высеребрил узкую тропинку, змиившуюся между искрившимися сугробами, и вела в самую чащу к высоким, устремлявшимся в небо елем и соснам с обвисшими тяжелыми ветвями. Снег под ногами скрипел от мороза, лес в безветрии замер. Сначала Альтаир увидел женщину только со спины, но во Восне неотчётливо понимал, что это именно Ольга. На ней был тяжелый зимний плащ темно синего цвета, отороченный белым мехом. Капюшон был откинут, и длинная светлая коса мерно билась в такт ее энергичным шагам. Альтаир осторожно шел за женщиной. Вскоре он заметил быстрого бежавшего мягкой трусцой следом за ним. Поравнявшись с порученцем, пёс взглянул на него умными светло-карими глазами и чуть прибавив скорости, догнал хозяйку. Ольга повернула голову чуть в сторону, и свет луны обрисовал её точёный профиль, подчеркнул высокий лоб и прямой нос, и во Воснял Таир поразился, до да чего же она красива. Но тут он опустил взгляд на ее руку и заметил, что женщина сжимает какой-то длинный тяжелый предмет. Присмотревшись, он понял, что Ольга держит узкий меч, с которого темными каплями медленно падает кровь. Женщина не спеша развернулась к нему и пытливо взглянула ему в глаза, точно желая что-то сказать. Но стоило ей разомкнуть плотно сжатые губы, Как быстрый, неожиданно мягким, тяжелым прыжком сбил Альтаира с ног, и он проснулся.